«Чхая, что ты видишь на этой фотографии?» «Мы сидели в комнате прабабушки Кундалини, и я показывала девушке снимок, взятый у Самира». Она чувствовала себя неуютно. Почему-то на всех в этом доме, кроме меня, обстановка в покоях прабабушки действовала угнетающе. «Праздник какой-то», — предположила Чхая. «Девали, наверное, судя по тому, что вокруг полно огней». «Верно». А что там, позади них? Позади два человека разговаривают, кажется. Ты кого-нибудь узнаешь? Нет, хотя вот этот похож на Милинда, по-моему. Итак, я не ошиблась. На снимке и в самом деле Кришна и Милинд. Ну, и как такое возможно? Кришна, правая рука Бабурхана, мило беседует с правой рукой моего отца? Но я тут же... Остановила себя. Что в конце концов тут странного? Может, отец послал Милинда договориться с Бабурханом? Да мало ли о чем они могли говорить? Чхая вопросительно смотрела на меня. Все нормально, Чхая, сказала я, улыбнувшись, просто мне требовалось еще одно мнение. Как вы можете здесь находиться? спросила девушка, поеживаясь и украдкой бросая взгляд на портрет. Его вновь водрузили на место. И Кундалини гордо взирала на нас, сидящих на кровати. А почему нет? Удивилась я. Да она же все время смотрит. Кундалини? Ну и что? Ведь мы не делаем ничего плохого, рассмеялась я. Ладно, раз тебе так страшно, давай спустимся в столовую. По-моему, скоро подадут завтрак. В коридоре я столкнулась с одной из служанок. Госпожа, к вам пришли, сказала она. Какой-то мужчина. Я его не впустила, но он ожидает снаружи. Внизу, к счастью, не оказалось никого из родичей. Выйдя на улицу, я увидела Тусшара. — Вы уже вернулись? — выразила я свое удивление. — Быстро, однако. Бывший полицейский, довольно ухмыляясь, ответил. — Действительно, мне понадобилось не так уж много времени, чтобы смотаться в Бангалор и вернуться. Я провел там сутки и выяснил все, что вы просили. Только мне кажется, беседовать в доме будет неправильно. Давайте-ка прогуляемся. Это была хорошая мысль. С некоторых пор я стала бояться, что меня могут подслушать. Итак, что вы узнали? Поинтересовалась я, когда мы сидели в машине Тузшара, припаркованной у обочины. Бывший полицейский предусмотрительно отъехал подальше и поставил авто так, чтобы оно не просматривалось из окон поместья. — Все, он Алини Датта. — И кто она? — Жена милинда Датта, помощника вашего отца. — Вы хотите сказать, бывшая жена? — Нет, самое, что ни на есть, настоящее. — Алини вышла замуж за милинда Датта 15 лет назад. У них двое прекрасных детей и большой дом в центре Бангалора. Я едва подавила в себе желание заорать. — Значит, Милинд, черт его подери, женат! И, тем не менее, он просил меня выйти за него замуж. Интересно. Получается, что в поместье никто не в курсе его семейных дел. Ни Сушмита, ни бабушка не знают о его грязном маленьком секрете. В противном случае они не радовались бы так известию о возможной свадьбе. — Как ему удавалось скрывать это? — пробормотала я вслух. — От отца. — Полагаю, ваш отец был в курсе, — пожал плечами Тусшар. Иначе как объяснить, что в его бумагах нашли копии квитанций? Мелиндата навещал свое семейство редко, и Налини привыкла обходиться без него. Правда, он регулярно перечислял деньги на счет Налини в банке, так что она и его дети ни в чем не нуждались. «Но как эти квитанции оказались у отца?» – задала я вопрос бывшему полицейскому. «Зачем они ему понадобились?» «Бог его знает. А насчет агентства «Бурман и Ко»?» «А вы и про него выяснили?» «Ну, пока что немного. Только то, что агентство это детективное». «Детективное? То есть отец для чего-то нанимал частных сыщиков?» «Да. И нам, видимо, придется узнать, для чего». «Думаю, со мной этот Гапал бурман откровенен не будет, а вот с вами, дочерью его клиента, да». — Я хочу, чтобы вы поехали со мной к нему, — попросила я. — Разумеется, — воскликнул Тусшар, — я ни за что не позволил бы вам отправиться туда одной. Эти частные сыщики — народ тухлый, поэтому не следует вам встречаться с бурманом в одиночку. Как насчет завтра с утра? — Договорились, только вы сюда больше не приезжайте. — Правильно, — перебил бывший полицейский, — давайте встретимся в каком-нибудь нейтральном месте. Как только Тусшар отъехал, я развернулась в сторону дома и увидела стоящую у ворот Аниту. Она была в спортивной форме и кроссовках, и я вспомнила, что у мачехи есть привычка бегать по утрам. И надо же было ей вернуться именно тогда, когда я прощалась с Тушаром Шетти. «Кто это был?» — поинтересовалась Анита, глядя вслед автомобилю. «Один друг». «Ты уже успела завести здесь друзей?» Недоверчиво усмехнулась она. «Почему бы и нет?» Пожала я плечами. «Ты в последнее время редко бываешь дома. Неужели тебе меня не хватает?» «Дело не в этом. Смотри, Индира, как бы тебе не навлечь беду на всех нас!» С этими словами Анита отвернулась и пошла в сторону дома. Я притормозила, задумавшись о ее словах к чему это предупреждение. Мачеха не в курсе того, чем я занимаюсь, но ведет себя так, будто ей что-то известно. Конечно, она знает, что на меня было совершено нападение и что я пытаюсь помочь ее сыну, но все же от слов Аниты мне стало неспокойно. За завтраком к нам присоединился Миллинд. Он сидел рядом со мной. С тех пор, как стало известно о его матримониальных планах, Сушмита постоянно старалась свести нас поближе. Раньше меня это устраивало, но теперь от близости этого лицемерного человека по моему телу то и дело пробегала брезгливая дрожь. Милин, к счастью, не заметил никаких перемен в моем настроении. Он рассказал, что до сих пор не может нанять строительную бригаду для завершения работы в новой клинике, так как люди боятся туда идти. Бабурхан навел на всех страху, качая головой, закончил он. Теперь неизвестно, когда удастся закончить отделку здания. Милинд, а вы лично встречались с Бабур Ханом? Глядя прямо в глаза собеседнику, спросила я. Я? удивился он. Нет. А кого-нибудь из его людей, знаете? Разумеется, нет. Индира, почему вы об этом спрашиваете? Просто так. Беспечно, пожалуй, я плечами, пытаюсь поддержать беседу. Я уже говорил вам, что Протап старался не подпускать меня к новой клинике. Он не хотел, чтобы я вмешивался. Ваш отец был человеком дела, поэтому любил сам решать свои проблемы. Значит, вы никогда не бывали в районе Таджа? Я имею в виду не само место, где расположена клиника, а поселок, где живут люди. У меня нет там никаких дел так с чего бы мне туда ходить? Я все-таки не понимаю, к чему все эти вопросы?» К моему облегчению отвечать не пришлось, потому что подошедший слуга позвал меня к телефону. Звонил Арджун Баджпай. «Мы получили договор от Вира Чатурведи», сообщил он. «Так как в бумагах вашего отца почему-то не оказалось оригинала, он прислал копию. Должен сказать, Индира, что нам повезло с Четурведи, Он оказался честным человеком, а ведь мог отрицать, что договор вообще был заключен. Вы правы, согласилась я. Но у меня есть информация, что бандит, который заправляет в квартале Таджа, намерен в ближайшее время пригнать туда экскаваторы и сравнять поселок с землей. Мы можем что-то сделать, чтобы этого не произошло. Нужно получить постановление суда, «На приостановление выселения», — подумав, ответил адвокат. «На основании того, что у нас есть договор с Чатурведи, мы можем этого добиться. Дело в том, что по договору с городским правительством народ не могут просто выселить, их должны переселить». «Тогда сделайте это, Арджун», — попросила я, — «и как можно скорее. Времени у нас нет». «Сегодня же займусь», — пообещал он. И я не знаю, что вы от меня скрываете, Индира, но будьте осторожны, ладно? После завтрака я решила навестить Ноа. Как я и предвидела, в постели он не лежал. Я нашла его в разгромленной больнице. В здании царило оживление. Люди собрались, чтобы навести порядок и оценить убытки. С рукой на перевязи, Ноа отдавал распоряжение мальчишкам и девчонкам, которые занимались Уборкой территории. Заметив нашу машину, он пошел навстречу. — Рад тебя видеть, — сказал он. — Не думал, что появишься так скоро. — Как ты? — спросила я. — Неплохо, учитывая, что меня оперировал дилетант. — Спасибо, — фыркнула я. — За критику спасибо, а также за выражение искренней благодарности. — Я как раз к этому подходил, но ты меня перебила, — возразил Ноа. Хорошо, что ты не послушалась вчера и поехала со мной вместе с твоими громилами. Если бы не они, туго бы нам пришлось. Вижу, работа по восстановлению разрушенного в самом разгаре. Я не собирался начинать прямо сегодня, но люди явились сами, и мне пришлось тоже присоединиться. А то не равен час, выбросят что-нибудь еще пригодное к употреблению. Не боишься, что люди Бабурхана опять учинят погром? «Значит, мы снова все поправим», — улыбнулся он. «Бабур-хан, его раздутое эго, не повод для того, чтобы все бросать». «Кстати, об эго Бабурхана, ухватилась я за слова швейцарца, — с чего он на тебя взъелся?» «Может, ему надоело терпеть на подконтрольной территории что-то по-настоящему полезное людям», — сделал предположение Ноа. «А может, ты что-то от меня скрываешь?» Я знаю, что к тебе приходили от Бабурхана накануне. Чего они хотели? Кто тебе сказал? Нахмурился он. Неважно. Так о чем ты умалчиваешь? Какую услугу требовал от тебя Бабурхан? Ну, опустив глаза, ковырял в пыли носком кроссовки. Я ждала, и наконец он заговорил. Бабурхан хотел, чтобы я привел к нему тебя. Что? Он знает, что ты никуда не выходишь без телохранителей. Также ему известно о том, что мы с тобой общаемся. Если бы он планировал мое убийство, то телохранители вряд ли могли бы ему помешать, — заметила я. Я не уверен, что он желает твоей смерти, — покачал головой Ноа. Скорее всего, он хочет на тебя надавить. Может, считает, что ты, как женщина, окажешься более сговорчивой, чем твой отец. Бабурхан, конечно, мужик наглый, но смерть двух варма подряд, несомненно, не сошла бы ему с рук. И все же ты отказал ему. Разумеется. Поэтому ты вчера вел себя как последний ублюдок, отказывался встречаться в Агре, потом все-таки согласился на Дели и нес всякий вздор. Все было настолько очевидно, он выглядел огорченным, а мне казалось, что я неплохо сыграл. Ты сыграл отвратительно. Даже для низкобюджетного кино выглядел жалко. «Ну, значит, Оскара мне не видать. Я лишь хотел, чтобы ты держалась подальше от того места, где Бабур-Хану легко до тебя добраться. И вот ты снова здесь». «Я уже уезжаю», — сказала я. «Посмотрела на тебя, на больницу, все в порядке. Значит, больше мне тут делать нечего. Когда подсчитаешь убытки, пришли мне счет». Я уже собиралась было идти к машине, где стояли Лал и телохранители, как вдруг Ноа крепко схватил меня за локоть здоровой рукой. Что, прямо так и уйдешь? И не дашь поблагодарить тебя как следует? Я не успела ничего ответить, потому что он рывком притянул меня к себе. Язык Ноа быстро раздвинул мои губы. Сейчас-то я могла признаться хотя бы себе самой, что желала этого с первой нашей встречи на рынке, поэтому не сочла нужным разыгрывать невинность. Я ответила на поцелуй со всей страстью, на которую способна, и тут же услышала за спиной веселое улюлюканье. Отпрянув друг от друга, мы с Ноа увидели, что вокруг собралась приличная толпа. Те, кто до этого занимался делом, не смогли проигнорировать такую смачную сцену. «Ну, что смотрите?» — воскликнул Ноа. «Никогда не видели такого?» «В кино у нас поцелуи нельзя, все вырезать!» со смехом крикнул какой-то молодой человек. «Хоть здесь поглядеть на настоящую любовь!» «Любят они мелодраму!» проворчал Ноа, снова привлекая меня к себе. «Такой уж народ сентиментальный!»